Не прошло и десяти лет со времени обоснования аваров в Панонии, как Баян, повторяя стратегический план Аттиллы, стал угрожать византийским владениям в Северной Иллирии, особенно в бассейне Нижнего Течения Савы. В 581 году авары захватили Сирмий на Нижней Саве, важную византийскую крепость, которая действительно являлась ключом ко всей византийской оборонительной линии в Северной Иллирии. Сейчас Срэмска-Митровица. Чтобы предупредить их дальнейшую экспансию на юг, император Тиберий поспешил заключить мир с аварами, пообещав им выплачивать ежегодную дань в размере 80 тысяч золотых монет. Кулаковский, том 2, страница 395 Вскоре после заключения этого договора Тиберий умирает. Его преемником на троне стал Маврикий, 582-602 годы. а маврикий смотрите. Кулаковский, том 2, страницы 419-495. О византийско-славянских отношениях времен Маврикия смотрите Левченко, страницы 41-46 армянин по происхождению и скупец по нраву. Однако в первый год своего правления он, пусть с неохотой, но соглашался не только платить условленную сумму, но даже добавить к ней еще двадцать тысяч. Несколько месяцев спустя Каган потребовал еще больше денег. Это было уже слишком, и Маврикий резко отказался подчиниться, вследствие чего авары вторглись в илирию разрушая каждый город и деревню на своем пути. 583 год. Не встретив серьезного сопротивления, Баян пересек цепь Балкарских гор и достиг Черноморского побережья возле Бургаса. Какое-то время ставка Кагана находилась в Анкиале, где был знаменитый византийский минеральный источник. Согласно историку Феофилакту, Жены Кагана наслаждались там теплыми ваннами. Вторжение Баяна было только прелюдией к долгой и изнурительной войне между Византией и Аварами, которая длилась с небольшими перерывами на протяжении всего периода правления Маврикия. Набеги Аваров чередовались с атаками славян, которые со всей очевидностью действовали по подстрекательству Кагана. В первые десять лет войны... Инициатива полностью принадлежала аварам и славянам, в то время как византийские войска держали оборону. В 590 году Маврикий был вынужден согласиться на унизительное перемирие. Его положение осложнялось тем, что он вынужден был вести одновременно войну с Персией. Как только война с Персией закончилась и мирный договор с Шахом был подписан, 591 год, у Маврикия появилась возможность получше уладить дела на Балканах. Не желая сразу прерывать перемирие с аварами, он решил сперва преподать урок славянам. Вскоре все славянские наступательные отряды были оттеснены за Дунай, и кампания против славян на Дунае окончилась. В 592 году талантливый военачальник Приск был не послан в Доростол, Силистрия, сильным отрядом. Авары выразили резкий протест против этих акций, означавших для них нарушение мира, поскольку славяне были их вассалами. Приск отвечал, что его цель заключалась в том, чтобы только наказать славян за набеги, и что у него нет враждебных намерений по отношению к Аварам. Последние сразу же замолчали. Славяне, против которых воевал Приск, в источниках называются скловенами. Однако возможно, что они принадлежали к андской группе, поскольку византийские историки VII и VIII веков не обладали такими точными знаниями о славянских племенах, какие были у Прокопия до того. Имя славянского князя, главного противника Приска, Как это отмечено в источниках, было «Ардагаст» — иранское по происхождению имя, скорее андское, чем славянское.